.6 Георгий Долгорукий. Основатель Москвы. Согласно новой хронологии, в русской истории Христос отражен в частности как князь Андрей Боголюбский. Примечание. Смотри нашу книгу «Царь славян». Конец примечания. Следовательно, Гору, Георгию, Исааку, Иосифу на страницах русской истории XII века соответствует отец Андрея Боголюбского, князь Юрий Георгий Долгорукий. Считается, что Юрий Долгорукий перенес столицу из Киева во Владимира-Суздальскую Русь и основал Москву. И действительно, как мы теперь понимаем, поездка царевича Исаака Камнина, библейского Иосифа, во Владимира-Суздальскую Русь в XII веке и его женись бы на русской княжне Марии Богородице привели к последующему переносу столицы империи из Босфорского царьграда, он же летописный Киев, на Русь, в город Ярославль и к возникновению Московского царства. Заметим, что еще Николай Александрович Морозов, основываясь на анализе астрономических событий в русских летописях, говорил, что Киев русских летописей соответствует царьграду на Босфоре. А история Киевской Руси в значительной степени является отражением босфорских событий. Примечание. Смотри подробности в нашей книге «Новая хронология Руси». Конец примечания.